о бронзовом сплаве с высоким содержанием олова, который использовали для корабельных подшипников. Нашел чертежи токарного станка самого Андрея Нартова с его оригинальным суппортом. Утром я пришел к механикам с новым уточненным чертежом. «Вот», — сказал я, — «подшипники будем лить из этой бронзы, а суппорт...» Вот его прототип. Его придумал механик царя Петра еще 70 лет назад. Мы не будем изобретать. Мы будем улучшать то, что уже было создано лучшими умами России». Федор долго смотрел на чертеж, потом на меня. В его глазах я впервые увидел нечто похожее на уважение. «Ну, — пробасил он, почесав затылки, — если уж сам на артов». Попробуем, но если твоя машина развалится, парень, пеняй на себя. Работа над телом станка шла полным ходом. Дубовая станина была собрана, маховик установлен, механики с верфи Федор и Степан под моим неусыпным контролем собирали сложную систему передач. Но все это было лишь подготовкой к главному, к созданию сердца машины, режущего диска. Согласно моим расчетам, он должен был быть из чистой прокатанной меди толщиной не более двух миллиметров и идеально ровным. Малейшее биение, малейший изгиб на высоких оборотах превратили бы его в смертоносный снаряд. Я подошел к Федору. Федор, нужен диск. Вот чертеж. Главное условие — идеальная плоскостность. Никаких допусков. Абсолютный ноль. Медный блин, значит пробасил он к обеду будет тебе твой блин я хотел было остановить его объяснить всю сложность но решил что наглядный провал будет убедительнее любых слов через несколько часов они с гордым видом принесли мне диск на первый взгляд он был идеален блестящий ровный я молча положил его на поверочную плиту из полированного гранита диск качнулся между медью и камнем был зазор, в который мог пролезть ноготь. «Он кривой», — констатировал я. «Да где ж он кривой?» — вспылил Федор. «Мы его на плите правили. Равнее не бывает». «Проблема не в кривизне, которую видит глаз». Я взял лупу и протянул ему. «Посмотрите на структуру металла». Я руководил их следующей попыткой лично. Мы пробовали отжигать медь в печи, чтобы снять внутреннее напряжение, но при остывании тонкий лист вело винтом. Мы пытались прокатывать его на холодную, но тогда металл получал наклеп, становился твердым, но хрупким и напряженным, как взведенная пружина. Любая последующая обработка приводила к деформации. Два дня мы бились над этой задачей. Мы испортили три дорогих медных листа. Механики были в ярости, их профессиональная гордость была задета. Они, лучшие мастера адмиралтейства, не могли сделать простой медный блин. А Боленский, заходя в мастерскую, видел гору испорченного металла и мрачные лица. Вечером Федор не выдержал, он с грохотом бросил молоток на наковальню. «Все, князь, хватит!» — заорал он, обращаясь к Аболенскому. Мы перевели кучу дорогой медиа толку ноль. Его бумажки не работают. В реальном мире металл так себя не ведет. Я был в тупике. Мои знания из будущего наткнулись на практические ограничения технологий этого времени. Я знал, в чем проблема, но не видел, как ее решить их инструментами. Я впервые за долгое время почувствовал себя самозванцем. Я отошел от них и посмотрел в окно. Во дворе плотники, закончившие работу над станиной, выпрямляли паром и прессовали изогнутую дубовую доску. Они не пытались ее отжечь или прокатать, они медленно, постепенно меняли ее внутреннюю структуру. И в этот момент, на грани полного провала, меня осенило нестандартное асимметричное решение. Я вернулся к верстаку. Вы правы, Федор. Ваши методы не работают. И мои тоже. Потому что мы пытаемся бороться с напряжением в металле. А его не нужно убирать. Его нужно упорядочить. Механики уставились на меня, как на сумасшедшего. Что, если мы не будем его отжигать? Я взял в руки последний, четвертый медный лист. Мы прокатаем его на холодную, получив тот самый наклеп. А затем... Затем мы его отчеканим. Тысячами, десятками тысяч мелких равномерных ударов, как ювелиры чеканят серебряные блюда. Мы не снимем напряжение. Мы равномерно распределим его по всей поверхности, превратив хаос внутренних сил в упорядоченную структуру. Мы закалим его ударами». Федор и Степан смотрели на меня с открытыми ртами. Идея была безумной. Чеканить огромный диск — это адский, кропотливый труд, работа для ювелира, а не для корабельного механика. Но в этом безумии была своя, извращенная, но абсолютно железная логика. Ну что ж, попробуем твое колдовство. На этом разговор в тот вечер и закончился. Мы были слишком измотаны чередой неудач, чтобы бросаться в новую авантюру с наскока. Но что-то изменилось. Воздух в мастерской перестал быть тяжелым от напряжения и упреков. Появился азарт. Азарт людей, стоящих на пороге чего-то нового и невозможного. Я почти не спал в ту ночь. Я снова и снова прокручивал в голове весь технологический процесс, ища слабые места. Идея была хороша, но дьявол, как всегда, крылся в деталях. детали деталью были инструменты. Наши обычные молотки с плоскими или грубо закругленными бойками не годились. Они бы оставляли на мягкой меди резкие уродливые грани. Нужен был инструмент, который будет не бить. Огладить, уплотняя металл, мне нужны были идеальные сферические байки, отполированные до зеркального блеска. Я набросал на грифельной доске несколько эскизов, рассчитал оптимальный вес и кривизну. Утром, едва механики появились на пороге, я был готов. «Молотки», — скомандовал я, откнув пальцем в свои ночные чертежи. «Мне нужны специальные чеканочные молотки» с идеально гладким выпуклым байком. Малейшая царапина на байке, и она отпечатается на диске. Федор и Степан молча принялись за работу. Скепсис в их глазах сменился деловой сосредоточенностью. Они ввязались в авантюру и теперь хотели довести ее до конца. Пока они колдовали над закалкой и полировкой стали, я подготовил рабочее место». Вырезал из последнего листа меди круглую заготовку и уложил ее на массивную свинцовую плиту, которая должна была служить амортизирующим ложем. «Готово!» — пробасил Федор, протягивая мне сияющий, как зеркало, молоток. Куда бить, командир? Бить пока никуда не надо, ответил я. Смотрите. Я объяснил им принцип. Чеканка должна быть системной, двигаться от центра к краям по концентрическим кругам. Каждый удар одинаковой силы. Я взял молоток, он идеально лег в руку. Удар должен быть не вертикальным, я показал движение, а чуть под углом, со скольжением. Мы не просто бьем, мы разгоняем структуру металла, уплотняем ее. Я нанес первый удар. Тук. На блестящей поверхности меди осталась небольшая матовая вмятина. Второй рядом, чуть перекрывая первый. Третий, четвертый, мои руки двигались в ровном монотонном ритме. Я полностью погрузился в процесс, чувствуя, как металл под моими ударами оживает. Я работал час, задавая рисунок в центре диска. Затем передал молоток Степану, у которого были более чуткие пальцы. Он кряхтя попытался повторить. Через полчаса он поймал ритм. Мы начали работать вдвоем, сменяя друг друга. Это была самая странная сцена. В роскошном дворце, в мастерской, оборудованной по последнему слову техники, двое мужчин часами, как первобытные люди, стучали молотками по медному кругу. К вечеру мы закончили первый проход. Весь диск был покрыт мелкой матовой чешуей. Он выглядел, как щит древнего воина. Я взял его и понес к поверочной плите. И тут нас ждало разочарование. Диск стал плотнее, но его повело. Он выгнулся чашей, пусть и совсем немного. Наша работа создала новое, неравномерное напряжение. Мы были в тупике. Моя гениальная идея оказалась не такой уж и гениальной. «Я ж говорил», — мрачно начал Федор, но осекся. Он видел отчаяние на моем лице. Мы сидели в тишине, глядя на испорченный диск, десятки часов труда впустую. И тут Федор, механик с верфи, вдруг хлопнул себя по лбу. — Погоди-ка, парень, а мы на верфи, когда лист брони ведет отковки его ведь не только с одной стороны правим. Мы его переворачиваем и простукиваем с обратной, легкими ударами, напряжение снимаем. Я расплылся в улыбке. Конечно, компенсация, его практический опыт, помноженный на мою теорию. «Федор, ты гений!» Я вскочил, и усталость как рукой сняло. «Нам нужно не просто чеканить. Нам нужно чередовать. Проходим круг тяжелыми ударами с одной стороны. Потом переворачиваем и проходим тот же круг легкими успокаивающими ударами с другой». Мы будем не просто уплотнять металл, мы будем балансировать напряжение внутри него. На следующий день работа закипела с новой силой. Теперь это был сложный танец. Я или Степан наносили ряд тяжелых, формующих ударов. А потом Федор с его невероятной силищей брал легкий молоточек и проходил тот же участок с обратной стороны, нанося едва заметные, но частые удары, которые, как он выразился, уговаривали металл. Это было невероятно долго. Это была пытка, но к вечеру следующего дня диск был готов. Мы снова понесли его к поверочной плите. Он все еще имел легкую, едва заметную волну, но это уже было нечто, с чем можно было работать. «Теперь моя очередь», — сказал я, беря в руки свой самый острый резец-шабер. Последний этап был за мной. Час за часом, под своей лупой, я вручную соскабливал с поверхности микроскопические доли миллиметра, убирая последние неровности. Это была уже не работа механика, это была работа ювелира. Наконец я закончил, я вытер пот со лба. «Ну, принимайте, мастера!» Я осторожно опустил диск на полированный гранит. Он лег. Плотно, без малейшего покачивания, без единого зазора. Он не был идеален по меркам моего, 21 века, но для 1807 года он был совершенен. Мы победили. Не только металл, но и собственное невежество. Федор и Степан смотрели на идеально ровный медный диск с благоговением, как на чудотворную икону. Я же чувствовал лишь глухую, свинцовую усталость. Несколько дней непрерывной, кропотливой работы выжали из меня все соки. — Все, — сказал я, обращаясь к механикам, — на сегодня хватит. Отдыхайте. Завтра будем собирать станок. Они ушли, а я остался. Мне нужен был воздух. Голова гудела от лязга металла и напряжения. Я вышел из душной мастерской на крыльцо флигеля. Гвардеец, дежуривший у двери, вытянулся в струнку. Я махнул ему рукой, мол, вольно, и спустился во внутренний двор. Солнце клонилось к закату, окрашивая стены дворца в теплые золотистые тона. Я сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь проветрить голову. Гвардеец следовал за мной на расстоянии десяти шагов. Не приближаясь, но и не упуская из виду, я уже привык к своей тени. Я прошел мимо кухонных построек и услышал приглушенные голоса своих охранников, которые сменились с поста и теперь отдыхали на заваленке. — А я тебе говорю, нечистый он, — говорил один, — сидит целыми днями в заперти, с камнями своими колдует, князь к нему чаще, чем к любовнице своей бегает. — Да ну тебе, — отвечал другой, — просто мастер хороший, талантище. — Талантище! А чего ж он в церковь ни разу не сходил за все время? — В воскресенье все люди как люди, а он чертежи свои чертит. Я у Прошки спрашивал, тот ему еду носит, говорит, у него и креста нательного нет. — Чернокнижник, говорю тебе, князь нашего черта в клетке пленил. Я остановился. Они, заметив меня, тут же замолчали и вскочили, вытянувшись по стойке смирно. На их лицах был написан испуг. Я посмотрел на них долгим тяжелым взглядом. — Мне бы в церковь, — сказал я тихо. — Да грехи не пускают. Слишком много работы для блага Отечества. Они густо покраснели. Я прошел мимо, оставив их переваривать мой ответ но их слова зацепили. Я действительно ни разу не подумал о таких вещах. Мой мир состоял из физики и химии, а их — из веры, слухов и суеверий. Я отошел в сторону под сень старых лип, что росли вдоль садовой аллеи. Охранник смущенно следовал за мной, и тут я увидел их. По главной аллее, со стороны парка, шел князь Оболенский, Он был не один, под руку он вел молодую даму в элегантном светлом платье. Я замер, невольно прячась за стволом дерева. Даже с расстояния в 50 шагов ее красота поражала. Не кукольная прелесть петербургских барышень, а нечто иное. Точеная, почти античная чистота линий, высокий лоб, прямой нос, гордая посадка головы. Она двигалась с какой-то невероятной, врожденной грацией. Мозг 65-летнего гемолога Анатолия Звягинцева сработал мгновенно, на уровне рефлекса. Он начал анализировать. Кожа, как полированный мрамор лучшей карарской породы, без единого изъяна. Глаза, глубокого василькового цвета, как у цейлонских сапфиров высшей воды. Фигура... Идеальная пропорция, золотое сечение. Это не человек, это шедевр, работа великого мастера. Но в этот момент 17-летнее тело Григория, в котором я был заперт, предательски взбунтовалось. Сердце сделало кульбит и забилось, часто-часто отдаваясь гулам в ушах. Ладони вспотели, к щекам прилила горячая краска. Я, который только что холодно рассуждал о технологиях и металлах, вдруг почувствовал себя нелепым, неуклюжим подростком, пойманным врасплох. В этот момент мимо меня, семеня меня кухне, пробежал Прошка. Он заметил, куда я смотрю, и, поравнявшись, заговорщически прошептал. «Князь-то наш, с самой Даграмон гуляет. Аглая Антоновна...» Говорят, первая красавица при дворе. Он хихикнул и скрылся. Аглая Деграмон. Имя было таким же изящным, как и она сама. Аболенский что-то говорил ей, она смеялась, и в этот момент ее взгляд случайно скользнул в мою сторону. Она заметила меня, прячущегося за деревом. На долю секунды наши взгляды встретились. Я увидел в ее глазах не пустое любопытство, а что-то иное, внимательный и оценивающий интерес, словно она смотрела не на подмастерье, а на диковинную фигуру на шахматной доске. Я тут же отступил глубже в тень, чувствуя себя пойманным и разгаданным, резко развернулся и направился обратно к своему флигелю. Я вернулся в мастерскую. Запахи металла и масла немного привели меня в чувство. Я подошел к верстаку, где лежали мои чертежи, мой понятный и логичный мир. Поставив ногу на широкую педаль привода, я надавил. Массивный маховик медленно, нехотя, стронулся с места. Я нажал еще раз, сильнее входя в ритм, шкивы завертелись, ремни натянулись, и медный диск на конце оси начал набирать обороты. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока его вращение не слилось в сплошной гудящий золотистый круг. Станок работал, вибрации почти не было. Теперь самое страшное. Я взялся за рукоятку суппорта. Медленно, ощущая каждый микрон, я начал подавать камень к вращающемуся диску. Расстояние сокращалось. Дюйм, полдюйма. Четверть. Я видел, как воздух между медью и камнем, кажется, уплотнился от напряжения. Медный диск, покрытый алмазной пылью, коснулся края зеленого камня. Глава десятая. В момент соприкосновения раздался высокий певучий звук, почти музыкальное «з». Диск вошел в камень легко, как нож в масло. Из-под него полетела густая зеленая кашица, которую тут же смывала вода из системы подачи. Это работало даже лучше, чем я ожидал. Пьянящее чувство триумфа. Власти над материей захлестнула. Я вел срез несколько минут, полностью поглощенный процессом, наслаждаясь идеальной гладкой поверхностью, которая рождалась на моих глазах, а потом что-то изменилось. Звук стал скрежещущим. Я тут же остановил станок, отвел камень. Срез был безупречен, но что-то было не так. Я снял медный диск Соси. И моя эйфория сменилась ужасом. Идеально острая кромка, на которую я потратил три дня, исчезла. Она была стерта, затуплена, завальцована. Я поднес лупу. Алмазная пыль просто вылетела из мягкой меди, не выдержав трения. Диска хватило на пять минут работы. Полный и тотальный провал. Я швырнул бесполезный диск в угол. Он ударился о стену с жалким звоном. Я сел на скамью, обхватив голову руками. «Как я мог так ошибиться? Так глупо!» Я вскочил и начал метаться по мастерской, как зверь в клетке. В ярости схватил другой медный лист и сунул его в горн, раскалил до красна, плюхнул в ведро с водой, пытался закалить. «Бесполезно, медь не сталь!» Она становилась только мягче. Я пытался отчеканить поверхность, уплотнить ее. Результат был тот же. Я сидел в абсолютной тишине своей идеальной и в то же время бесполезной мастерской и смотрел на изуродованный медный диск. Провал. И дело было не в оболенском, не в сжатых сроках. Дело было во мне. Я ошибся. Я... Эксперт с 40-летним стажем допустил детскую ошибку. Но почему? Я закрыл глаза, пытаясь отстраниться от эмоций, и заставил свой мозг работать в режиме диагностики. Я начал методично, как делал это тысячи раз, прокручивать в голове всю технологическую цепочку. И тут я понял. Я вспомнил не технологию. Я вспомнил картинку картинку из старой монографии о китайских мастерах, где они резали нефрит, но они использовали не медный диск, они использовали шелковый шнур, на который наносили абразив, а для резки мрамора, да, использовали свинцовые диски, но мне нужно иное. В моей голове произошел сбой. Два разных технологических процесса, разделенные тысячами лет, слились в один нежизнеспособный гибрид. Мозг просто взял два факта – мягкий носитель и алмазная пыль и соединил их, упустив критически важный контекст. Более того, даже алмазную пыль можно было получить сотней других, более простых способов. В этот момент меня охватил ужас гораздо более сильный, чем страх перед гневом Оболенского. Я осознал нечто страшное. Моя память, которую я считал главным оружием, мое послезнание, было несовершенно, ненадежно. Нейронные связи 65-летнего мозга не переписались в этот юный мозг идеально. Что-то терялось, искажалось. Память не исчезла, она была словно заархивирована и распаковывалась только при определенных условиях. Каких? Провал, унижение, боль, либо их противоположности, эйфория, счастье, физическое удовольствие, острый стресс, либо иное эмоциональное потрясение, видимо, работал как ключ, как команда для разархивации. Нужен триггер? Неужели нужно стать адреналиновым психом, чтобы распаковать знания? Это что-то странное, непонятное. Я не был всемогущим носителем знаний. Я был человеком с идеальной, но не систематизированной библиотекой в голове, где книги свалены в одну кучу, а каталога нет. Это в корне меняло все». Весь мой подход к работе мне нужно было постоянно, активно стимулировать свою память. И это означало, что мне нужно развивать этот мозг. Мозг Гришки был молод, пластичен, его можно было прокачать. Как? Читать. Считать. Решать сложные задачи. Наверное. Я горько усмехнулся. В тех романах про попаданцев, которые я читал, у героев все было просто, а в реальности мое главное оружие оказалось капризным и ненадежным. Я остановился посреди мастерской. Ладно, отбросим это предположение про память. Нужно думать как профессионал-ювелир, запертый на необитаемом острове с ящиком сломанных инструментов. В чем была суть ошибки? Я пытался намазать икру на полированное стекло. Икра — это алмазная пыль, стекло — это гладкая упругая медь. Она блестит, но не держит, а мне нужна была пористая, вязкая, а не гладкая поверхность. Мой взгляд упал на плиту, которую я использовал для чеканки. Низкоуглеродистая сталь, тусклый, тяжелый, невзрачный кусок, мягкий как воск. Я подошел и с силой ударил острым концом молотка. Молоток не отскочил, он глубоко вошел в металл, оставив четкий отпечаток. Мягкая сталь не пружинила, а поглощала удар. И меня осенило. «Вязкость! Точно! Вот оно решение! Такое простое, нелепое и контринтуитивное!» Я бросился к печи. У меня были старые обрезки и грузила, я расправил их в тигле, очистил от грязи, вылил в глиняную форму, прокатал на стане, получив тяжелый серого цвета диск. Я установил его на станок, снова нанес тонкий слой драгоценной алмазной пыли. Произошло то, чего я и ожидал, зерна легли на поверхность и утонули в мягком металле, словно вошли в масло. Я затаил дыхание. Я взял новый кусок малахита, запустил станок, обороты пришлось сделать меньше. Медленно подвел камень. Звук был другим, не пивучим, а низким, шуршащим, почти шепотом. Податливая сталь идеально прилегала к поверхности камня, а тысячи алмазных зерен делали свою работу. Я работал полчаса. Остановил станок. Снял диск, поднес лупу, кромка была почти не тронута, все алмазные зерна были на месте. Вот и решение, но радости не было, эдакий горький привкус собственного провала и понимания того, как много драгоценного времени было потеряно. Столько времени, которое я потратил на погоню за ложной идеей а до срока, назначенного Аболенским, оставалось чуть больше двух недель. Днем я затребовал у Аболенского, через деньщика, так как сам князь почему-то больше не появлялся, книги по математике, физике, химии, все, что могла предложить библиотека князя. Это были примитивные, наивные труды по сравнению с тем, что я знал, но они заставляли мозг работать выстраивать логические цепочки, создавать новые нейронные связи, которые, как я надеялся, станут мостами к моей старой памяти. А ночами я работал, теперь у меня была технология. Стальной диск, вращаясь на малых оборотах, медленно резал малахит. За ночь мне удавалось сделать одну, максимум две тонкие пластины. Это была точная работа. Каждая новая пластина, полупрозрачная на свету, с уникальным неповторимым узором, была маленькой победой. На третий день моих одиноких бдений произошло то, чего я боялся и ждал. Утром в мастерскую вошел Оболенский. Он был с высоким элегантным мужчиной, с холеным, я бы даже сказал, надменным лицом. Как выяснилось, это был придворный ювелир Жан-Пьер Дюваль. Историческая личность. Наслышан. «Вот Жан-Пьер», — с ленивой усмешкой сказал Оболенский, — «хотел показать тебе моего самородка. Он тот изобретает машину, которая перевернет ваше ремесло. Покажи, Григорий». Я нахмурился. Он привел главного специалиста столицы, чтобы тот вынес мне приговор. Я подошел к станку и показал им испорченные медные диски. Показал и новый, стальной. Показал, как он работает, отрезав при них еще одну тонкую пластину. Затем я выложил на бархат все, что успел сделать за эти ночи. Пять идеально ровных, полупрозрачных, малахитовых пластин. Дюваль подошел. Взял одну из них, поднес к свету. Он долго-молча рассматривал ее. А Боленский наблюдал за ним, было заметно, как он нервничает. «Примитивно», — произнес, наконец, Дюваль с легким французским акцентом. «Очень примитивно». «Ваша машина, сударь, игрушка». В Париже для такой резки уже лет 20 используют станки получше, с паровым котлом-движителем. Он нагло и беззастенчиво лгал. Никаких паровых станков для резки камня в 1807 году не было и в помине, но это была ложь эксперта, которую я, безвестный подмастерье, не мог опровергнуть, хотя, как мне кажется, я и так слишком много говорил но пока все сходит с рук. А сама идея, — он брезгливо положил пластину, — мозаика — это забава, дешевая причем. При дворе такое, — он брезгливо покрутил пальцем и посмотрел на меня с высоты своего роста. «Ах, князь, юношеский задор! Я всегда говорил, что нет ничего надежнее старых проверенных методов». И рук мастера, конечно. Ваш самородок, если он вообще самородок, слишком сырой. Талантлив, возможно, но ему не хватает школы. Отправьте его ко мне в подмастерье на десяток лет. Я его обтешу». Сдурел Франк. Меня, Анатолия Звягинцева, предложили отдать в ученике этому надутому индюку и плевать, что историческая личность. Я посмотрел на Аболенского. Кажется, он всерьез обдумывает это предложение. Для него это был элегантный выход, и сохранить лицо, и пристроить свою неудачную инвестицию. В этот момент во мне что-то изменилось. Я понял, что нужно менять свое отношение к своему статусу и положению. Да, я могу творить чудеса, но в их мире я всегда буду «сырым самородком» игрушкой князя, объектом, который можно передать, продать, отдать в учение. Я осознал свою истинную цель. Мне нужна была независимость, своя мастерская, свое дело, а главное, свое имя. А все эти станки — это идеальный стартовый капитал. Я должен был выполнить заказ, должен создать технологию, которая станет моим выкупом. Видимо, все это отобразилось на моем лице, так как Абаленский хмыкнул и увел своего товарища. Когда они ушли, во мне колокотала энергия. Видимо, молодой организм еще не привык сдерживать такой мощный заряд эмоций. Я отбросил все свои мысли о резке. Этот путь, даже если бы он работал, был слишком долог. Он не давал мне того уникального преимущества, которое мне было нужно. Нужен был принципиально другой, асимметричный ответ. Менять концепцию — казалось бы, простой вопрос придворного ювелира, а так сильно он меня отрезвил и заставил реально смотреть на вещи. Чуть позднее мозг сообразил, что, уходя, Аболенский бросил одну фразу «У тебя десять дней, Григорий». «Или ты покажешь мне то, что заставит моего друга ювелира замолчать, или ты поедешь учиться». Он констатировал факт. «Десять дней. Я потратил столько времени на абсолютно ненужные вещи, а ведь мог просто сесть и проанализировать свое состояние. Давно бы понял, что происходит, но нет». Меня увлекла сама идея попадания в прошлое, идея перевернуть весь мир с учетом моих знаний о будущем. Да, знания есть, но чтобы их применить, нужно раскачать мозги. Не все так просто, как кажется. Я вынужден был признать, что технология резки, даже если бы я ее довел до ума, не спасла бы меня. Она была слишком медленной, я не успевал. И что? Все напрасно? Я в отчаянии обвел взглядом свою мастерскую. Мой взгляд упал на инструменты, кузнечные молотки с полированными байками, ювелирные штихели для тончайшей гравировки. Набор инструментов. Так, Толя, собрался. Что-то раньше не замечал за собой таких реакций, такого молодушия. Неужели снова тело реципиента? Ох, и намучаюсь я с ним. Ладно, надо думать обширнее. Я все это время думал как огранщик, как человек, который удаляет лишний материал, чтобы выявить форму. Но ведь был и другой путь. Путь чеканщика, того, кто перемещает материал. Малахит мягкий, серебро еще мягче, ковкое и пластичное. А что, если не резать? Что, если не снимать материал? а вмещать один в другой. Не создавать мозаику из десятков кусочков, а взять цельный кусок малахита и инкрустировать в него узоры из серебра. Непростую инкрустацию, когда в камне вырезают пас и вклеивают в него металл, это оставило бы заметные швы, а холодную силовую инкрустацию. Вдавливать серебро в камень с помощью пресса и точных стальных Ансонов, Идея родилась со злости. Кажется, чтобы выйти на пик мозговой активности, нужно кучу адреналина, кучу эмоций. Эх, Толя, такими темпами и в борделе надо будет ходить, чисто в медицинских целях, для стимулирования мозга. Ладно, идея с прессом была безумной, в это время никто так не делал. Но если получится, это будет шедевр, это будет прорывная технология, которая сделает меня незаменимым, ну и заставит этого дюваля съесть свою шляпу. Наверное. Новый план требовал немедленных действий. Мой новый план, инкрустация, требовал особого инструмента, который должен был с огромной силой вдавить серебряный узор в мягкий малахит, не расколов камень и не потеряв при этом остроту собственных граней. В моем мире такой инструмент называли поансоном, и создать его из обычной стали было невозможно. Я провел эксперимент, чтобы убедиться в этом окончательно. Потратил ночь, чтобы изготовить первый пробный штемпель из обычной, хоть и идеально закаленной стали, выведя на его торце простой узор. А на следующий день, когда механики ушли на обед, провел испытание. Я закрепил в тисках кусок меди и, используя рычажный пресс, попытался сделать теттиск. Провал. Острые грани узора, не выдержав давление, просто раскрошились. Сталь была слишком твердой и хрупкой. Тогда я сделал второй штемпель, проведя после закалки более высокий отпуск, чтобы придать металлу вязкость. Результат был еще хуже, сталь не раскрошилась. Она потекла, грани смялись, превратив узор в бесформенное пятно. Я сидел над двумя испорченными инструментами. Мне нужен был не компромисс между твердостью и вязкостью. Мне нужен был сплав, сочетающий в себе оба этих свойства. К счастью, небольшой кусок металла с нужными качествами мне предоставили. Даже спрашивать не хочу молчаливого денщика, откуда он все достает. Нужно все же провести ревизию по складам усадьбы, да все некогда. Ковка, обработка. Я выводил микроскопический рельеф геральдической линии на кончике пуансона. Это одна из основных деталей инструмента, используемого при маркировке, штамповке и прессовании материалов. И, наконец, самый ответственный этап — закалка. Я раскалил готовый пуансон до бледно-вишневого цвета и резко опустил его в бадью с маслом. Затем низкий отпуск — чтобы снять хрупкость. Поздней ночью, когда я заканчивал полировку, в дверь тихонько поскреблись. Это был Прошка, принес мне ужин. Он вошел и замер, глядя на то, что я делаю. «Что это, барин?» — прошептал он, глядя на маленькие и вороненые стали инструменты в моих руках. «Ключ?» — ответил я, не отрываясь от работы. От какой двери? От самой главной, Прошка. От двери в новую жизнь. Через три дня я держал в руках идеальный пуансон. Он был тверже всего, что было у меня в наличии. Я бережно погладил пресс. Простую мощную конструкцию из дубового бруса и микрометрического винта. Закрепив в нем пробный кусок малахита, я установил сверху пуансон и медленно начал вращать винт, вдавливая стальной узор в мягкий камень. Раздался едва слышный сухой треск. Я отвел пресс. На зеленой, полированной поверхности камня красовался идеальный, четкий, глубокий отпечаток геральдической лилии. Камень не раскололся и не треснул. В это время в мастерскую вошел Оболенский. Я повернулся к нему и хмыкнул. Оболенский подошел, взял камень в руки. Он смотрел на оттиск, потом на меня. — Дьявол! — прошептал он. — Ты действительно дьявол. Честно говоря, все, что не случается, все к лучшему. Даже мазохизм с алмазной пылью был не зря. Да, можно было его раскрошить и в ступе, но тогда потерялось бы процентов 20 материала. Это снова сработал мозг под действием триггера. В любом случае пыль понадобится нам для финального штриха, чтобы отполировать и малахит, и инкрустированное в него серебро одновременно, получив идеальную монолитную поверхность. Моя ошибка с медным диском заставила меня найти путь, который оказался на порядок гениальнее и сложнее. В следующие несколько дней мастерская превратилась в муравейник, работающий по единому плану. Механики, хотя и со скепсисом, под моим руководством начали изготавливать серию пуансонов с элементами гербов Смольного института и воспитательного дома. Я же занялся главным подготовкой самого малахита. Это была самая ответственная часть. Камень нужно было идеально выровнять и отполировать до инкрустации. Я часами работал на шлифовальном станке, пока поверхность камня не превратилась в темное, глубокое, почти черное зеркало. И вот настал день. Все было готово. Пуансоны, серебряная проволока и пластины и идеальный истине зеленый кусок малахита лежащий на подложке под прессом я взял первый самый сложный по ансон, тот что должен был отпечатать двуглавого орла с герба воспитательного дома я установил его в пресс теперь сказал я в наступившей тишине нужна абсолютная точность я взялся за рукоятку винта Медленно, на четверть оборота, я начал вращение. Стальной пуансон коснулся камня. Я почувствовал, как напряжение прошло по всему механизму. Неужели череда провалов закончилась? Неужели все получилось? Я повернул еще и еще. Глава одиннадцатая. С натужным стоном, который, казалось, издавал не металл, а мои собственные кости, винт поддался. Я навалился на рукоять всем телом, чувствуя, как под рубахой ходят желваками напрягшиеся мышцы спины. Это была уже не работа, борьба. Там, под многократным усилением рычага и винтовой передачи, мое маленькое стальное детище продавливало малахит, а потом щелчок короткий, почти интимный звук, лопнувший ореховой скорлупы, звук абсолютной победы. Медленно выкрутив винт и убрав пресс, я выдохнул так, словно не дышал последние полчаса. На истине зеленой, зеркальной поверхности камня отпечаталась идеальная геральдическая лилия, глубокая, четкая, с безупречными гранями. Камень выдержал, Технология, рожденная в агонии провалов, сработала. Я услышал звук. Оказывается, Аболенский, стоявший все это время за спиной, выдохнул вместе со мной. Поглощенной работой я его даже не заметил. Он подошел и долго, почти суеверно, разглядывал сначала оттиск, потом меня. Он смотрел на рождение новой физической реальности, где материя подчиняется расчету. «Работай!» — бросил он и ушел. Больше ни он, ни его механики в моей мастерской не появлялись, и я остался один. С этого дня моя кузница превратилась в скит. За запертой дверью и решетчатым окном мир схлопнулся до эхо шагов охранника во дворе, оставив только меня, камень и работу, на которую в мое время бросили бы целый конструкторский отдел а следом — производственный цех. Десять дней — это форменная насмешка. Господи, да в моей старой лаборатории инженеры бы животы надорвали, узнав, что я пытаюсь заменить станок с ЧПУ, вооружившись молотком и напильником. Первым делом — по ансоны десятки стальных штемпелей, каждый — микроскопическая деталь будущего узора и каждый нужно было выковать, выточить и закалить вручную. Двуглавый орел с герба воспитательного дома стал моим личным адом и чистилищем. Двое суток без сна, в чаду горной скрежете металла. Сначала ковка, глухие ритмичные удары, уплотняющие структуру стали. Затем напильник, грубая форма, а потом начиналось то, что со стороны смахивало на колдовство». Склонившись над верстаком при свете огарка вставив в глаз свою драгоценную лупу, я начинал резать. Снимал сталь микроскопическими стружками, блестевшими на коже, как иней. Каждое перо на крыльях орла, каждый завиток короны, скипетр, держава — все это я выводил с такой точностью, что, казалось, сам схожу с ума от напряжения. Малейшая дрожь в руке и многочасовая работа летит в ведро с отходами. Запах раскаленного металла, горелого закалочного масла и собственного пота стал моим единственным парфюмом. Когда очередной пуансон был готов, наступала очередь механики, я выверял положение камня под прессом, подкладывал свинцовую подложку, чтобы погасить напряжение, устанавливал штемпель и наступал самый страшный момент. Я слушал, как поет напряженный винт, как течет серебро, заполняя вырезанный в камне рельеф, как дышит камень, отзываясь на насилие едва заметным внутренним потрескиванием. Это была огранка самого времени, еще один ньютон усилия, и пойдет переевая трещина, катастрофа, не дожал, останутся пустоты, брак. Я перестал различать день и ночь, организм, перейдя на какой-то аварийный протокол, впрыскивал в кровь едкую смесь из адреналина и азарта, сон превратился в непозволительную роскошь, еду приносил Прошка. Он тихо ставил под нос на заваленный инструментами угол верстака и замирал, глядя, как я, не отрываясь от дела, одной рукой подхватываю кусок остывшего мяса, жую, почти не чувствуя вкуса, и тут же возвращаюсь к копошению с этой проклятой мелочью. Перед его глазами были мои руки, под ногтями черная въевшаяся кайма из масла и металлической пыли, один из ногтей на левой синий расплющенный сорвавшимся молотком ладонь саднит от мозоли готовый вот вот лопнуть он видел меня как какого то вурдалака с красными от лопнувших сосудов глазами. я даже словил его испуганный взгляд, но мне было все равно я был внутри я был этим процессом. «Именно поэтому я и должен был делать все в одиночку. Доверить Федору выковать пуансон, он бы сделал его грубым, как корабельный якорь. Попросить Степана помочь с прессом, тот бы давил от души и расколол бы камень на второй минуте. Они мастера, однако здесь начиналась другая лига, работа, требующая тотального контроля, понимания физики на уровне инстинктов. Каждый каприз этого куска стали, каждый внутренний вздох этого камня все это знал и чувствовал только я. Впустить сюда кого-то еще, все равно, что позволить кухарке дирижировать симфоническим оркестром гарантированная какофония, и потому я продолжал свой одинокий, выматывающий марафон, спал урывками. Удар, нажим, скрип, щепок, снова и снова, доводя себя до исступления и рождая невозможное. На рассвете шестого дня я отодвинул пресс. Тело гудело. На малахите лежал сложнейший серебряный орнамент. Гербы, вензеля, тончайшая вязь. Все на месте. Металл сидел в камне, как в литой. Правда, передо мной был всего лишь прекрасный, но бездушный скелет. Ему не доставало души, не доставало огня. Пришло время для самой тонкой работы, алмазов, горсти мутных уральских стекляшек. Передо мной лежали пациенты реанимации, каждый со множеством внутренних переломов и опухолей. Моя задача была ампутировать все гнилое, оставив крошечное, живое и чистое сердце. Мастерская превратилась в операционную, а я в хирурга без анестезии и ассистентов. Перейдя к гранильному станку, я установил на ось, Тяжелый серого цвета диск из мягкой стали, выстраданный после унизительного провала с медью. На его кромку лег тончайший слой драгоценной алмазной пыли. Операционный стол был готов. Каждый камень я брал пинцетом, зажимал в держателе цанги и подносил к лупе. Диагностика. Взгляд проваливался в мутную глубину, выискивая в хаосе дефектов единственную верную плоскость раскола. Вот этот упрямый, со скрытой шторкой внутри, а этот весь пронизан черными угольными точками, словно больной оспой. Затем начиналась импутация. Я запускал станок, нога сама находила ритм, похожий на игру на старом церковном органе, и диск, вращаясь, издавал низкое шуршащее гудение. Я подводил алмаз к кромке, сухой визжащий скрежет, от которого невольно дергаешь плечом. Алмаз пожирал сам себя. Распил я вел, ориентируясь уже не на зрение, оно не справлялось, а на звук и вибрацию, отдававшуюся в кончиках пальцев. Я чувствовал, как диск вязнет, проходя сквозь облако пузырьков, и как вдруг идет легче, войдя в чистый слой. Камень за камнем, час за часом, монотонная, выматывающая, почти трансовая работа. Вокруг станка оседала серая пыль, все, что осталось от девятидесятых десятых исходного веса, прах, из которого должно было родиться пламя. В середине второго дня случилось то, что и должно было случиться. Один из самых крупных осколков, почти безупречный на вид, под диском вдруг глухо щелкнул и развалился на три части. Скрытое внутреннее напряжение. Классика! Замерев, я уставился на обломки. Хотелось сгрести все со стола и швырнуть этот проклятый станок в стену. Я сжал кулаки. Бесполезно. Пришлось прямо на ходу перекраивать весь рисунок мощения, придумывая, как из трех мелких осколков собрать замену одному крупному. Когда с распиловкой было покончено, я сменил диск на шлифовальный и приступил к огранке, и тут, как назло, всплыло забавное воспоминание о моей аспирантке Леночке, рыдавшей над заказом, «За крепкой пове на кольце». У нее был микроскоп, бормашина, идеальные швейцарские инструменты, и она жаловалась на адский труд. Я тогда лишь по-отечески хмыкнул. «Девочка моя, если бы ты видела меня сейчас...» Для этих крошек я выбрал старинную огранку «Роза» — несколько простых треугольных граней на куполе. Она не давала глубины, зато заставляла поверхность камня вспыхивать сотнями мелких искр. Каждая грань — пытка. Прижал к диску, посчитал до десяти, повернул на долю градуса. Снова прижал. Не дышать. Главное — не дышать. Старый голландский мастер, с которым я познакомился в Антверпене, говорил, что для хорошей огранки нужны три вещи — хороший камень — Твердая рука и способность не дышать по три минуты. Старик не шутил. К концу третьего дня я выработал это. Можно было ныряльщиком жемчуга идти подрабатывать. На бархатной подкладке лежало почти сотни крошечных сверкающих капель света. Оставался последний этап. Закрепка. Я решил использовать пове... Сплошное мощение, чтобы утопить камни прямо в серебро и создать единое бриллиантовое полотно. Сверление крошечных гнезд, а потом магия. Уложить алмаз и штихелем, острейшим резцом, поднять из окружающего серебра четыре микроскопических зернышка металла, которые должны были обнять камень. Четыре движения на один камень, почти четыреста точнейших движений, одно неверное, и штихель сорвется, оставив уродливую царапину, или давление окажется слишком сильным, и хрупкая роза лопнет, превратившись в пыль. Мир сузился до крошечного сверкающего пятачка в окуляре лупы, я слышал только стук собственного сердца где-то в горле и шум крови в ушах. Я сам себе конвейер. Так. Камень. Гнездо. Нажим. Есть. Следующий. К утру девятого дня последний алмаз был на месте. Я откинулся на спинку стула. Комнату повело. Стены поплыли. Меня накрыла волна тошноты от чудовищного переутомления. Тело стало чужим. Руки дрожали так, что я не мог удержать чашку с водой. Я дошел до той самой грани, за которой разум отключается. Дошел и перешагнул. Зато работа была сделана. Скелет оброс плотью и засиял тысячи огней. Почти. Заставив себя встать, я тут же пошатнулся. Колени подогнулись, суставы отозвались хрустом. Кое-как, доковыляв до ведра, я сунул в него голову ледяная вода обожгла на мгновение вернув мир в фокус передо мной стояло мое творение оно было прекрасно серебряный узор усыпанный алмазными искрами горел на темной зелени малахита. но мой натренированный взгляд видел неживое поверхность серебра была матовой испещренный микроскопическими следами от штихеля алмазы сидели в гнездах но металл вокруг них был чуть поднят, создавая едва заметную на ощупь, но видимую для глаза шероховатость. Высочайший класс работы, правда еще не шедевр, не было чуда монолитности. Оставался последний шаг. Финальная полировка. Самый рискованный этап. Все, что я делал до этого, было обратимо. Испорченный пуансон в переплавку, неудачный оттиск, сошлифовать. И пробовать снова, но полировка — рубикон. Один неверный нажим, лишняя секунда, и можно сорвать тончайшую серебряную нить или завалить грани на алмазах, превратив их в тусклое стекло. А самое страшное — перегреть малахит. Этот нежный капризный минерал не прощает фамильярности, от резкого нагрева он закипает изнутри, покрывается сетью белесых микротрещин и умирает навсегда. Подойдя к тайнику, я достал склянку с серой невзрачной пылью, моя личная голгофа, истертая в порошок. Единственное в этом мире вещество, способное одновременно полировать и мягкое серебро, и капризный малахит, и твердейший алмаз, стирая границы между ними. Я с усмешкой вспоминаю, каким трудом я добывал его, а ведь можно было проще, намного проще, а еще и в разы быстрее. Ох уж этот юный мозг! Вернувшись к станку, я установил на ось мягкий войлочный круг. Нога привычно нашла педаль. Круг закрутился почти бесшумно. Я взял щепотку пыли, смешал с каплей масла до густой серой жирной пасты и аккуратно нанес ее на войлок. Я взял в руки тяжелый холодный письменный прибор и тут же его...